Глава сорок четвертая. Пип, что ты здесь делаешь? Наоми стояла на пороге. Разве ты не должна быть в школе? У меня сейчас окно, ответила Пипа, пытаясь отдышаться. Мне нужно срочно задать тебе один вопрос. Пип, с тобой все в порядке? Ты ведь посещала психотерапевта после смерти матери, выпалила Пипа. Сейчас ей было не до учтивости из-за депрессии и тревожности. Наоми недоуменно посмотрела на Пипу. Её глаза заблестели. «Да. И твой доктор велел тебе вести дневник?» Наоми кивнула. «Это хороший способ управлять стрессом. Мне помогло. Я вела дневник с 17 лет». «И о том ДТП ты писала?» Наоми уставилась на неё, прищурившись. «Конечно. Я обо всём писала». «Такое потрясение, и ни с кем нельзя поделиться. Но моего дневника никто не видел». Пипа облегчённо выдохнула и поторопилась прикрыть рот ладонью. «Ты, наверное, хотела спросить, как тот человек узнал о ДТП?» Наоми покачала головой. «Нет, это невозможно. Я храню дневник у себя в комнате и надёжно прячу». «Извини», — сказала Пипа, — «мне пора». Она развернулась и бросилась к своей машине. Наоми что-то кричала вслед, но Пипа её не слушала. Когда Пипа вернулась домой, мамина машина уже стояла на дорожке. Однако в доме было тихо. Лен её даже не окликнула. Пробираясь через холл, Пипа сквозь стук сердца услышала другой звук. Мама плакала. Войдя в гостиную, она остановилась. Мама сидела на диване спиной к двери, держа обеими руками телефон, из которого доносились негромкие голоса. Она смотрела какое-то видео. «Мам!» «Ой, милая, ты меня напугала». Лиен поставила видео на паузу и торопливо вытерла глаза. «Ты сегодня рано. Как прошёл экзамен? Всё хорошо?» Она энергично похлопала по диванной подушке рядом с собой и провела ладонью по лицу. «Садись, поговорим». Какая тема сочинения попалась? «Мам, что с тобой?» «Ничего. Правда, ничего». Она улыбнулась сквозь слёзы, просто решила взглянуть на старые фото барни и наткнулась на видео с Рождества. Помнишь, тогда барни бегал вокруг стола и приносил всем обувь? Смотрю и не могу остановиться. Пипа обошла вокруг дивана, обняла маму сзади и прошептала ей на ухо. «Извини, что помешала. Понимаю, тебе грустно. Я не грустная, я счастливая. Он был такой хороший». Пипа села рядом... И они вдвоём ещё раз пересмотрели фото и видео, на которых Барни забавно подпрыгивал в воздух, пытался есть снег, облаивал пылесос и валялся на полу, раскинув лапы, пока маленький Джош чесал ему живот, а Пи погладила уши. Наконец, мама спохватилась, что пора ехать за Джошем. О'кей. «А я пойду немного вздремну», — в очередной раз солгала Пипа, поднялась к себе и принялась расхаживать по комнате, то и дело, глядя на часы. Она выжидала. Страх уступил место ярости. И если бы Пипа не двигалась, она начала бы кричать от переполнявшего её гнева. «Сегодня четверг, и Эллиот должен уехать как бы на урок. Значит, она застанет его в старом доме. Пять часов. Время вышло». Пипа отключила телефон от зарядки и надела куртку цвета хаки. «Я, Кларен, на пару часиков!» — крикнула она маме, которая в этот момент на кухне помогала Джошу с математикой. «До скорого!» Выйдя на улицу, она села в машину, подобрала волосы и завязала их в хвост. Затем, перечитав вереницу сообщений о Рави, написала ответ. «Спасибо, всё прошло хорошо». «Я приду к тебе после ужина, и мы позвоним в полицию. Снова ложь». Однако Пипа в этом поднаторела. Рави бы ей сейчас, только помешал. Она открыла карту в телефоне и вбила адрес. Резкий механический голос произнёс. «Построение маршрута, дом 42, Mill энд Road, Wendover.